Кстати, в хрониках того времени сохранился один жуткий и странный случай. Агриппа скитался по всей Европе, нигде не находил пристанище. Эта трагедия разыгралась в одном бельгийском городишке. Агриппа ненадолго уехал из города по делам, И тогда один отчаянный смельчак забрался в его кабинет. Это не был злоумышленник или вор, всего лишь чрезмерно любопытный ученик и страстный последователь великого мага. На столе учителя он увидел раскрытую книгу. Наугад выбрав заклинание, Бедняга прочел его. Раздался стук в дверь. Демон не замедлил явиться на его зов. Убедившись, что это ложный вызов, чудовище задушило несчастного. Агриппа повернулся через неделю и нашел в своем кабинете протухшего мертвеца. Недобрая слава чародея и некроманта сыграла с ним злую шутку. Надо было как-то замять дело. При помощи заклинания из той же книги Агриппа оживил молодого человека и выпроводил его из дома. Тот успел дойти лишь до базарной площади, где умер уже навсегда горожане быстро смекнули что дело нечисто и всем скопом ринулись к дому агриппы чтобы покарать его не столько за убийство сколько за насмешку над их доверчивостью бедный маг бежал через черный ход и пустился в новые скитания не шутите Ни со смертью, ни с любовью, любезный поганус Да, притча Катабрысова вновь попала в точку. Но все притчи мира уже не могли бы остановить меня. Я был на пороге величайшего открытия мои догадки об облучении фантома оказались верными несколько часов я держал колбу с фениксом крысы под световым пучком эликсир жизни в активном состоянии и насыщенные физиологические растворы наполняли колбу целиком каждый новый разряд квантовой пушки рассыпался в колбе веером ярких искр облучаемый близким подобием солнечного света фантом медленно облекался плотью я тщательно фиксировал на кинопленку все изменения объекта б сначала фантом был смутно прозрачен при напряжении зрения можно было заметить пульсацию призрачного сердца. Темнели внутренние органы, слабо светился головной мозг и узкий шнурок спинного. Наружные покровы тела и внутренние органы равномерно уплотнялись, и животное не только принимало привычный вид, но и обретало тяжесть реального создания. Я все еще не мог до конца довериться обрушившимся на меня чудесам. Но случайный свидетель колдовства Гервасий подтвердил, что объект «Б» абсолютно реален и, на его взгляд, выглядит отвратительно. Пустословие Катабрысова едва не сгубило мой опыт с «Белоснежкой» во время генезии крыса дремала в позе сна увлеквшись праздной беседой я долгое время не заглядывал за ширму откуда неслись равномерные хлопки разрядов когда проводив гервасия до порога лаборатории я вернулся к своему созданию было почти поздно. Случилось то, что бывает при неумелом ведении родов, когда легкие ребенка раскрываются преждевременно, и он захлебывается околоплодными водами. Мой опыт был сродни беременности и родам. Легкие крысы раскрылись для дыхания, и я едва успел вытащить ее из колбы. Эликсир хоть и был чудодейственным средством, но для дыхания не годился. я оттряс ее за хвост, массировал крошечное, булькающее под пальцами сердце зверек вздрогнул и начал безудержно чихать. я дал ей просохнуть под сиренеевой варцевой лампой, проверил рефлексы и пустил побегать на широкий стол. Шатаясь, как пьяная, она все валилась на бок, но через минуту освоилась с гравитацией и засеменила по узкому проходу меж журналов и пробирок, словно бегала здесь тысячи раз. Вскоре я убедился, что животное было все тоже подвижное, резвое, лукавая, Но лишь одна подробность озадачила и встревожила меня. Обновленная подруга моих суровых дней не узнавала меня. Звучит высокопарно, но я полностью искупил грех ее убийства. Воссоздание ее тела заняло около суток. Теоретически, для восстановления более крупных объектов, время опыта должно было увеличиться во много раз. Я наскоро провел серию опытов с черно-белыми мышами. Результаты были потрясающими. Я словно открыл эликсир вечной молодости, живую воду Брюса. Кстати, если верить средневековым легендам, маги, прошедшие сквозь подобные переделки, обретали бессмертие. Восстановленные особи были несколько моложе своего прежнего биологического возраста. Мелкие зажившие травмы и болезни исчезали без следа самки оказывались вновь девственными если так позволительно сказать о мышах шорстный покров возрожденных был гораздо мягче, чем у их не продвинутых собратьев когти и зубы правильной формы но почти прозрачные с неизменностью сохранялся пол размер окраска и некоторые наследственные особенности строения. Однако после алхимического восстановления животные меньше ели и не проявляли интереса к размножению. Но, возможно, мое наблюдение за ними было неполным и недостаточно длительным.